Человек не владеет ими, они владеют человеком. Это и есть мост от человека к Богу, от вечности к моменту, коммуникативная нить от трансцендентного к историческому. Галилей говорил о Боге геометрии, а Вико говорит о Боге провидции. Ведь связь человека с Богом бесполезно искать в математике, которая создана человеком, она есть и она, конечно, идеальна, Эту связь и зависимость конкретизирует история. Мы можем теперь сказать, что смысл истории в самой истории и в ней ее одновременно. Идеальный проект дает возгонку времени, не растворяясь в нем. Поэтому историю можно трактовать как гражданскую теологию, понятую в ключе божественного проведения. Эффекты человеческих поступков поэтому почти никогда не совпадают с изначальными намерениями. Человек делает больше, чем понимает, и очень часто не понимает, что же он сделал. Будучи техническим проводником своих намерений, он не всегда видит их идеальную проекцию. Теория проведения, как смысл истории, еще и теория предела человеческого сознания. Четырнадцатое. Исторические колебания В эпилоге к новой науке философ повторяет – порядок идей должен следовать порядку вещей. В порядке человеческих вещей были сначала лесные обиталища, хижины, деревни, города, наконец, академии. Люди чувствовали сперва нужду, потом узнали пользу, удобство, наслаждение, в конце концов, роскошь, часто доводящую до мизантропии. Людская натура была поначалу жестока, затем сурова, но постепенно, размягчаясь, стала даже развратной. Действие проведения стало быть универсально, но вовсе не необходимо. Люди могут сохранять свободу и ответственность, верность идеальному проекту, но и утратить все это в измене. Проще простого. Немало наций исчезли, прежде чем созреть, а другие, как, например, Америка, в раз оказались в последней фазе. Христианская Европа представляется веко, оптимальной для обладания всем необходимым. Пройдя все этапы созревания, она может и должна сберечь зерна цивилизации в чистоте и неприкосновенности. Среди европейских народов в наиболее удачном положении римляне и их потомки. Пройдя три стадии, они под особой опекой проведения двигаются к цели не спеша, размеренно с толком. Следовательно, исторические изменения никем, никому не навязываются, и все-таки в них присутствует объективная необходимость в том смысле, что из варварского состояния должно всякий раз встать на путь цивилизованных народов. Случаются падения целых народов из развитого состояния в дикое. Это происходит, когда разум, опьяненный своими достижениями, впадает во власть абстракций. А костенелый, превзойдя самого себя в софистических ухищрениях, он утрачивает связь с незамутненным источником знания, чувствами и фантазией, самыми живыми участниками идеального проекта. Утрата символической связи с миром прошлого, а значит с живыми истоками жизни и мышления, ведет к полной атрофии вдохновения, свойственного идеальному миру. Взамен остается лишь голый утилитарный эгоизм беспамятного человека, существа без корней, лишенного витальной лимфы. Этот новый властелин истории начинает борьбу с трансцендентным, понимая, что все связи с идеалами истины, справедливости и святости жизни перерублены. Все это вместе взятое объясняет, почему Вико так настаивал на необходимости пройти первые две стадии развития, чтобы удержаться в третьей. История человеческого рода лишь частично может быть понята как прогресс, детство, отрочество, юность, зрелость, старость. С равным успехом ее можно изобразить циклически, наподобие времен года. Памятая, что на смену зимнему сезону рациональной аргументации голому скелету четких дефиниций с редкими листьями скудных ассоциаций должно прийти весеннее обновление воображения, цветение поэтической мысли, языковое творчество. Необходимо помнить, что рассудочная мысль как индивидуума, так и нации – становится бесплодной, стерильной, едва только утрачивается контакт с бессознательными источниками воображения, питающими поэзию. Истинная антропология – это комбинация филологии и литературной культуры в целом. Она в изучении структуры языков, системы мифов и символической активности, подпитывающей их. Итак, история не однолинейна. Это не тот прогресс, где нет места ошибкам, злому умыслу, декадансу, регрессу. Разуму не уготован автоматическим образом триумф, всегда присутствует риск нового варварства и насилия, еще более заощренного. В истории не все и не всегда позитивно. История не доказывает, но наказывает. Разум, отрезанный от своих истоков, впадает в кризис. Немощным становится и сам человек, и его установление но и на краю гибели не умолкает глаз провидения. Идеальный проект освещает путь спасения. Когда было бы иначе, ни один народ не выжил бы, все бы вымерли. Поэтому пусть посмотрит Бейль, напоминает веков заключении, действительно ли могут существовать в мире науки без всякого знания о Боге. Часть 7. Разум культуре просвещения. «Все может стать благим, вот наше упование, все благое теперь, вот вымысел людской». Вольтер Франсуа Мари Аруэ Глава 15. Разум в культуре эпохи просвещения Первое. Девиз эпохи просвещения – Имей мужество пользоваться собственным умом. В работе «Ответ на вопрос, что такое просвещение» 1784-й Эммануэл Кант пишет следующее. «Просвещение – это выход человека из состояния несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие – это неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-нибудь другого». Несовершеннолетие по собственной вине имеет причины не недостаток рассудка, а недостаток решимости и мужества – пользоваться им без руководства со стороны кого-то другого. «Сапере ауде» – «Дерзай быть мудрым» – «Имей мужество пользоваться своим собственным умом» – таков девиз эпохи Просвещения. Ее характеризует твердая, хотя и временами наивная вера в человеческий разум, необходимость его освобождения от предрассудков и метафизических догм путем критического пересмотра интеллектуальных ценностей, освобождение от религиозных суеверий и морально-нравственных предрассудков, вера в изменение негуманного характера отношений между людьми и избавление от политической тирании. Макс Хоркаймер – и Теодор Адарно в книге «Диалектика просвещения» писали «Несмотря на то, что и сегодня полностью просвещенная земля живет под знаком торжествующего зла, просвещение пропагандировало постоянное развитие мышления в самом широком смысле, всегда преследовало цель вырвать людей из состояния страха и превратить их в хозяев своей судьбы». программы просветителей было избавление мира от чар, Они намеревались развеять мифы и с помощью научных знаний полностью изменить человеческое воображение. Немецкие юристы, просветитель христиан Тамазий 1655-1728, в своих «Лекционес де преудициис», «Лекциях о предрассудках», 1689-1690 разделил предрассудки на обусловленные авторитетом и вызванные непродуманностью или поспешностью. Как армия во время действий просветители широким фронтом выступают против всех предрассудков, у истины нет иных источников, кроме человеческого разума. Просветители превращают традицию в объект критики таким же образом, как наука делает природу объектом анализа ее внешних проявлений. Не традиция, а разум является последним источником авторитета. Годомер. Хотя просвещение было не единственным культурно-идеологическим движением, философия просветителей в Европе XVII века заняла господствующее положение. Это выразилось в четко обозначенном философском, педагогическом и политическом движении, постепенно охватывавшем разные страны, а также в усиливающемся росте буржуазных отношений в наиболее развитых европейских странах – Англии, Франции, Голландии, Италии, Германии, частично в России и даже Португалии. Просвещение формируется на почве различных традиций не в виде теоретической системы, а скорее в форме идеологического движения, носящего в каждой отдельной стране специфический характер, но с общей основой. Веры в человеческий разум, призванный обеспечить прогресс человечества, избавление от тупиков и нелепостей традиций, освобождение атаков невежества, суеверий, мифов, угнетения». Культ разума у просветителей подразумевает защиту научного и технического познания как орудия преобразования мира и постепенного улучшения условий материальной и духовной жизни человечества. Это и религиозная, и этическая терпимость, защита неотъемлемых естественных прав человека и гражданина, отказ от догматических метафизических систем, не поддающихся фактической проверке критика суеверий, воплощенных в позитивных религиях, и защита деизма, но также и материализма, борьба против сословных привилегий и тирании. Именно эти черты роднят между собой различные направления просвещения, сложившиеся в разных странах. Второе. Разум просветителей. Просвещение – оптимистическая философия прогрессивно крепнущей буржуазии, философия, целиком посвятившая себя прогрессу. Вольтер любил говорить «однажды все станет лучше, вот наша надежда». Без стараний просветителей эта надежда могла и не осуществиться, многое было бы потеряно. Во всяком случае, прогресс был и есть, хотя он и не является, как считали некоторые позитивисты, неизбежным законом поступательного развития. А в основу этого отнюдь непрямолинейного, духовного, материального и политического прогресса просветители ставят конструктивно-критическое применение разума. Однако здесь возникает центральный и вместе с тем неизбежный вопрос – о каком разуме идет речь? Вот ответ в изложении Э. Кассерера. Для крупных метафизических систем XVII века, для Декарта и Мальбранша, Спинозы и Лейбница, разум – это территория вечных истин, общих как для человеческого духа, так и божественного. Все, что мы познаем и предчувствуем благодаря разуму, мы интуитивно воспринимаем в Боге, Всякое действие разума подтверждает нам участие в божественной сущности, открывая для нас царство умопостигаемого, сверхчувственного. Однако в XVIII веке разуму придается другое значение, более скромное. Он уже не является больше комплексом врожденных идей, осадком от абсолютной сущности вещей. Теперь разум не столько обладание, сколько завоевание – Он не является ни сокровищем духа, ни казной, в которой надежно хранится истина, вроде отчеканенной монеты. Напротив, разум – это движущая сила, порождающая духовное богатство, ведущая к раскрытию истины, а она и есть зародыш и необходимая предпосылка всякой подлинной уверенности. Самой важной функцией разума является его способность устанавливать связь одного факта с другими и решать проблемы. Он определяет любые простые фактические данные, все, что лежит в основе доказательства, откровения, традиции, авторитета. Он без устали раскладывает все на простые компоненты, в том числе и причины веры религиозной, и веры уверенности в ком-то или в чем-нибудь. Но после того, как все по порядку разложено, Он начинает новую работу, не может остановиться. Дисекто мембра – опустив руки, он должен воздвигать новое здание. Только таким двойным духовным движением можно определить понятие разума. Теперь это не концепция бытия, а концепция дела, образа действия. Лисинг говорил, что типично человеческим качеством является не обладание истиной, а скорее страсть или стремление к истине. Монтескё со своей стороны будет утверждать, что человеческая душа никогда не сможет остановиться в своем страстном желании расширить знания. Вещи как бы сплетены в цепь, и нельзя узнать причины чего-либо или получить какое-нибудь представление, не преисполнившись желания познать все. Дидро был убежден, что энциклопедия ставила одной из своих целей задачу изменить обычный образ мышления. Просветители создавали культ разума, наследуя идеи Декарта, Спинозы и Лейбница. Однако, в отличие от них, концепция разума у просветителей ближе понятию, сформулированному Локком. Черты просветителя, у него они выступают наиболее выпукло, объединены разумом, анализирующим идеи и сводящим их к опыту. Значит, речь идет об ограниченном разуме. Он ограничен рамками опыта и и контролируется опытом. Образцом для создания понятия разума просветителем послужила физика Ньютона. Она не упирается в сущности, не спрашивает, что это такое, например, в чем причина или сущность силы тяготения, не строит предположений и не теряется в догадках о последней природе вещей, но, исходя из опыта, в постоянной связи с опытом, ищет законы их функционирования, а затем подвергает их проверке. Применение разума у просветителей – действие публичное. Публичное применение разума должно быть свободным в любое время. Под публичным применением разума я понимаю подобное тому, что дает ученый перед целой аудиторией, говорил Кант. В метафизическом трактате Вольтер пишет. Мы не должны больше опираться на простые гипотезы, не должны больше начинать с изобретения принципов, с которыми затем пускаемся объяснять все вещи. Наоборот, мы должны начинать с точного изложения наблюдаемых явлений. Если мы не прибегнем к помощи математики компаса и светоча опыта, мы не в состоянии будем сделать и одного шага. Вальтер часто говорил, что когда человек хочет проникнуть в суть вещей и познать их, он скоро оказывается в положении слепого, которого просят высказаться о сущности цвета. Однако доброжелательная природа вложила в руки слепого палку, анализ. С ее помощью он может на ощупь продвигаться вперед в мире явлений, Замечать их последовательность, удостоверяться в их порядке. И все это благодаря его духовной ориентации, благодаря образованию, получаемому от жизни и науки. Э. Касер. Третье. Просветительский разум против метафизических систем. Разум в понимании просветителей как Лока, так и Ньютона – это разум, независимый от истин религиозного откровения, не признающий и врожденных истин. Следовательно, речь идет об ограниченном опытом и им же контролируемом разуме. Неопределенный в своих возможностях и прогрессирующий разум просветителей, тем не менее, не ограничивается фактами природы, как у Ньютона, не заперт в определенную область исследования. Он внимательно наблюдает за природой и одновременно за человеком. В опыте об элементах философии 1759-й пишет, что возрождение характеризует XV век, реформация – наиболее значительное явление XVI века. В XVII веке картезианство дало новое видение мира. Грандиозное движение Деламбер видит в XVIII веке, веке философии. Как только мы начинаем внимательно изучать столетия, в середине которого живем, то немедленно замечаем значительные изменения во всех наших представлениях. Своей скоростью эти изменения заставляют предполагать еще более масштабную революцию в будущем. Только со временем станет возможно точно определить предмет этой революции и указать ее природу и границы – Потомки смогут узнать лучше нас ее достоинства и недостатки. Далее Деламбер отмечает, что людям нравится называть наше время эпохой философии. Действительно, если не предвзято рассмотреть нынешнее состояние нашего познания, то нельзя отрицать, что философия у нас достигла значительных успехов. С каждым днём растут богатства, приобретаемые естествознанием, расширяет свои владения геометрия, проникая даже в некоторые наиболее близкие к ней области физики. Наконец, развита и усовершенствована система устройства Вселенной. Переходя от изучения Земли к Сатурну, от истории небес к истории насекомых, естественные науки изменили свой облик, а вместе с ними приобрели новый вид и все остальные науки. Этот процесс брожения, действовавший во всех направлениях, бурно, как поток прорывающей плотины, захватывал все на своем пути. От принципов науки до откровения, от проблем метафизики до вкусов, от музыки до морали, от теологических разногласий до вопросов экономики и торговли, от политики до прав народов и гражданской юриспруденции. Все обсуждалось, анализировалось, возбуждено, придя в движение. Новый свет, распространившийся на многие темы и области знания, и новые, вызванные им неясности, были плодами этого всеобщего брожения умов. Подобный результат получается при приливе и отливе, когда море выносит на берег одно и вносит другое. Человека нельзя свести только к разуму, но все, что имеет к нему отношение, можно исследовать с помощью разума. Основы познания, этику, политические институты и структуры, философские системы, религиозные верования. Просветительский разум критичен и эмпиричен, а значит связан с опытом. Именно поэтому экспериментальный и индуктивный просветительский рационализм в Англии и во Франции нарушает, а затем разрушает прежнюю форму философского познания, метафизические системы. Он больше не верит в право и эффективность духа системы, считая его не силой, а препятствием, ограничивающим философское мышление. Не запирать философию в пределах одного задания доктрины, связанной определенными аксиомами, установленными раз и навсегда, или с дедукцией, которую невозможно вывести. Просветители предлагают, чтобы философия свободно развивалась и включила в себя основную форму действительности – форму любого бытия, как естественного, так и духовного. Э. Кассерер В книге «Философия просвещения» 1932 Кассерер продолжает эту тему. Таким образом, философия – это не массив познаний, находящихся над или в стороне от всего остального знания. Философию нельзя отделить от естествознания, истории, права, от политики. Если подытожить, то просвещение не слишком оригинально по содержанию. Философская оригинальность просветительского мышления заключается в тщательном критическом отборе частей и деталей для усовершенствования мира и человека. Не второстепенные подражательные достоинства, но воля и обязанность формировать жизнь. Это означает необходимость не только выбирать и приводить в порядок, но и стимулировать, выдвигать и осуществлять порядок, который она, философия, сочтет целесообразным, продемонстрировав именно этим свою реальность и истинность. Э. Кассерер. С полной ясностью философия просвещения проявляется не в отдельных теориях или совокупности аксиом, а там, где происходит ее становление, где она сомневается и ищет, Разрушает и строит. Четвертое. Атака на суеверие позитивных религий. Связанный с опытом и направленный против метафизических систем просветительский рационализм представляет собой светское движение, и просветители часто с презрительным сарказмом высмеивали мифы и суеверия позитивных религий. Скептическое, а чаще откровенно непочтительное отношение к церкви является главной отличительной чертой просвещения, философии, которую можно назвать секуляризацией мысли. Как мы можем убедиться, английское и немецкое направления просвещения были более сдержанными в неуважении к религии. Несмотря на материалистическую и даже атеистическую окраску, просветительская мысль связана с деизмом, а деизм – Составная часть просвещения – рациональная и естественная религия. Это самое большое, что может допустить человеческий разум в локковском понимании. Деизм признает, первое – существование Бога, второе – творение Богом мира и управления им, в то время как английские деисты Толланд, Тиндель, Коллинс, Шефсбери приписывали Богу управление жизнью природы и общества, Вольтер придерживался мнения о полном божественном безразличии к делам человечества. Третье. Будущую жизнь, в которой каждому воздастся за добро и зло. Вольтер писал, «Мне представляется очевидным, что существует необходимое безличное разумное начало, вечное, высшее, оно не истина религиозного верования, а истина разума. Становится ясно, что если разум может постичь, принять и утвердить только эти религиозные истины, то обрядность, священные истории, все содержание и учреждение так называемой «позитивной религии» или «религии откровения» представляет собой только суеверие, плод страха и невежества. Отсюда задача – осветить тьму, окутывающую позитивные религии, показать их разнообразие, проанализировать истоки и связанные с ними общественные нравы и традиции, а затем разоблачить их нелепую бесчеловечность. «Раздавите гадину!» – таков был боевой клич Вольтера. Конечно же, не против веры в Бога, как говорил сам философ, а против суеверия, нетерпимости и нелепости позитивных религий. Однако после Вольтера часто и вера в Бога, и религия становятся предметом нападок, изображаются препятствием на пути прогресса, орудием угнетения и возбудителем нетерпимости, как причины ошибочных и бесчеловечных этических принципов, как основы порочного общественного устройства. В работе «Естественная политика» 1773 Гольбах обвиняет религию в том, что, воспитывая человека в страхе перед невидимыми тиранами, она в действительности воспитывает в нем низкопоклонство, угодливое малодушие перед лицом видимых тиранов, подавляя в нем способность к самостоятельности и независимости. В трактате о терпимости Дидро пишет, что деисты отрубили гидре религии дюжину голов, но осталась та единственная, из которой вырастут все остальные. Именно природа, по мнению дедро, должна вытеснить божественность. Одним словом, придется набраться смелости и освободиться от пут религии, отвергнуть всех богов и признать права природы, которая говорит человеку «Откажись от богов, присвоивших себе мои прерогативы, и вернись к моим законам». Когда ты снова вернешься в лоно природы, откуда убежал, она утешит тебя и изгонит из твоего сердца, все угнетающие тебя тревоги и все терзающие тебя беспокойства. Всецело доверься природе, человечеству, самому себе, и вдоль всей тропы своей жизни ты повсюду найдешь цветы. Следовательно, в общем потоке просвещения есть атеистическое и материалистическое течение. Однако это не может заставить нас забыть, что просвещение пронизано деизмом, иными словами, рациональной и естественной светской религиозностью, с которой соединяется светская мирская мораль. Обязанности, которые мы должны выполнять по отношению к себе подобным, относятся главным образом и исключительно к сфере разума, поэтому они единообразны у всех народов. Так утверждал Даламбер. Такого же мнения придерживался и Вольтер. Под естественной религией следует понимать совокупность нравственных принципов, общих для всего человеческого рода. Естественные обязанности, как, например, терпимость, свобода, рациональны, носят гражданский характер, независимо от откровения. Э. Кассерер утверждает, что в эпоху Просвещения царит поистине творческое чувство, господствует безусловная уверенность в обновлении и обустройстве мира. Обновления требуют и жаждут и от самой религии. Чем больше ощущается неполнота ответов, данных религии на основные вопросы познания и нравственности, тем более интенсивной и страстной становится постановка таких вопросов. Борьба идет уже не вокруг отдельных догм и их толкований, а вокруг самой религиозной убедительности. Это относится не только к вопросам верования, но и способу и направлению, к функции веры как таковой. Формируется стремление главным образом в области немецкой и просветительской философии, уже не к разложению религии, а к ее трансцендентальному обоснованию и, соответственно, трансцендентальному углублению. Этим стремлением и объясняется специфический характер религиозности в эпоху просвещения, объясняются отрицательные и положительные тенденции философии, вера и неверия. Только соединив эти два элемента, Признав их взаимозависимость, можно действительно понять в его подлинном единстве процесс исторического развития философии XVIII столетия. Пятое. Разум и естественное право. Просветительский разум лежит в основе юридических норм и концепций государства. И если можно говорить о естественной религии и естественной нравственности, то таким же образом можно говорить и о естественном праве. Естественное означает рациональное, не сверхъестественное. Дух критицизма, заставляющий внимательно взвешивать каждое мнение, представление и верование, из наследия прошлого, проникает повсюду и встречается также в трудах по юридической и политической философии, внушая реформаторские проекты. Эти проекты иногда разрабатываются самими монархами, многим из которых хотелось прослыть просвещенными, оставаясь при этом абсолютными властителями. Временами такие проекты, наоборот, были направлены против абсолютистского государства – Во Франции политика юридическое течение просвещения вылилось в революцию, одним из первых шагов которой стала типичная для естественного права Декларация прав человека и гражданина. В работе двух законов Монтескье утверждает, законы в своем более широком значении суть необходимые связи, происходящие из природы вещей. Развивая эту тему в персидских письмах, Он разъясняет, что хотя мы освобождены от цепи религии, но все же должны подчиняться юстиции. Ее законы объективны и неизменны, как и законы математики. Вальтер, в свою очередь, хотя и констатировал великое разнообразие обычаев и даже признавал, что то, что в одной местности называется добродетелью, в другой может считаться пороком, тем не менее полагал, что существуют определенные естественные законы, с которыми должны соглашаться люди всех частей света. Как Бог дал пчелам сильный инстинкт, согласно которому они сообща работают и вместе добывают себе пропитание, так он дал и человеку определенные чувства, от которых тот никогда не сможет отказаться. Это вечные узлы и первые законы человеческого общества. Веру в неизменную природу человека, складывающуюся из склонностей, инстинктов и чувственных потребностей, мы встречаем также у дедро не упустившего возможности опровергнуть точку зрения гельвеция, согласно которой нравственные инстинкты представляют собой ничто что иное, как замаскированный эгоизм. Для дедро между людьми существуют естественные узы. Именно их пытаются уничтожить разные религиозные морали. Современный философ Марио Катанео видел следующие общие характеристики просветительской доктрины. Первое Рационалистический подход к естественному праву и волюнтаристический подход к позитивному праву. Рациональность и всеобщность закона, перевод неизменных правил естественного права в позитивные законы, осуществляемые законодателем, неоспоримость права могут считаться важнейшими моментами просветительской доктрины. Речь идет о концепции, появившейся в рамках просвещенного деспотизма чтобы позднее отойти от него с теоретическими и практическими политическими предложениями либерального толка и, наконец, превратиться в революцию или же в реформы, подорвавшие устои и оказавшиеся решающими для создания современного правового государства. По мнению Дж. Тарелло, юридическое просветительство в Германии представляло собой действующую идеологию монархов и чиновников, Тогда как юридическая мысль во Франции, отчасти и в Италии, представлена рядом оппозиционных и франдерских идеологий, в принципе не разделявшихся ни монархами, ни еще длительное время их чиновниками. Идеологии сами по себе не были революционными, но стали такими, когда под давлением исторических событий буржуазия превратила их в механизм, способный разрушить политические и юридические учреждения. Различие между реформаторским просвещением и революционным важно особенно на первом этапе для описания формирования некоторых юридических доктрин и их результатов во Франции и на германских территориях на протяжении XVIII столетия. Именно на основе естественного права была разработана теория прав человека и гражданина, нашедшая свое наиболее яркое воплощение в Декларации прав человека и гражданина, выработанной и принятой в 1789 году учредительным собранием, где определены принципы политического манифеста французской революции. Права человека, которые учредительное собрание считает естественными, а также священными и неотчуждаемыми, следующие – Свобода, равенство в правах, собственность, безопасность и сопротивление угнетению. Закон одинаков для всех и устанавливает точные рамки полномочий исполнительной власти с целью защиты свободы личности, вероисповедания, образа мысли, слова. Закон есть выражение общей воли народа, он выработан при непосредственном участии либо через представителей всех граждан. Собственность объявлена священным и неотчуждаемым правом. Французская декларация 1789 года подражает американской 1776 года, то есть декларации прав, принятой представителями доброго народа, собравшимися в полном и свободном согласии в Вирджинии, где в статье 1 читаем. Все люди рождаются и остаются свободными и равными в правах, которые не могут быть ни отчуждены, ни отняты, ни при каких условиях. Ни в настоящем, ни в будущем, у граждан общества, а именно право на жизнь и собственность, право добиваться и постигать благополучия и безопасности. Статья 2 гласит Вся власть находится в руках народа и вследствие этого исходит от народа. И далее, статья 3. Правительство учреждается и должно учреждаться для общей пользы, защиты и безопасности народа. Статья 4 Ни один человек или группа людей не имеют права на особые выгоды или привилегии. Статья 5. Законодательная и исполнительная власть государства должны быть отделены друг от друга, а также и от судебной власти. И так далее с изложением и пояснением прав, которые впоследствии станут считаться принципами государственного устройства либерально-демократического правового типа. Критиковавшиеся справа и слева принципы, установленные в доктрине о правах человека и гражданина, лежат в основе конституционного строя демократических государств западного типа, став теорией и практикой правового государства. Что касается рационализации законодательства, достаточно напомнить, что, например, для Франции унификация субъекта права означала упразднение многочисленных юридических статусов – дворянин, духовное лицо, торговец, католик, протестант, еврей, мужчина, женщина и тому подобное, имевших большое процессуальное значение и соответствовавших делению на сословия при Старом режиме. И если идеи естественного права, свободе и равенстве в правах индивидуума рассматривались марксистскими интерпретаторами как надстроечная систематизация структурно-базисного экономического процесса, то философ Джоэль Салари в 1911 году писал, Разработка свода законов, кодексов, подводит итог вековым усилиям юрисконсультов, философов по приведению гражданского законодательства к формальному и материальному единству. Требуемое единообразие гражданских законов влекло за собой отмену всех видов юридического неравноправия, связанного с рождением, общественным сословием, профессией, богатством, местожительством. И если естественными являются этические и юридические принципы, то естественны также и демократические принципы физиократов Франсуа Кенней 1694-1774, Мерсье де ла Ривьер, Дюпон де Мур и многих других. Суть этой концепции заключена в формуле либерализма, отстаивающего свободу торговли. «Лассес феере, лассес пассер» – не мешать и пропустить вперед. Естественными являются частная собственность и свобода конкуренции, тогда как противным естественному порядку представляется любое вмешательство государства, препятствующее нормальному действию естественных законов. Задача государства и его главы, по сути, является противоположной. Они должны устранять препятствия, мешающие нормальному развитию естественного порядка. Шестое. Просвещение и буржуазия. Выдвижение буржуазии, характерное уже в предыдущем столетии для значительной части наиболее цивилизованных европейских стран в XVIII веке, привело к заметному перераспределению богатства и накопления в ее руках значительных средств, росту торговли, новых предприятий. Реорганизуется и усиливается эксплуатация колониальных народов. Новые предприниматели вошли в конфликт с силами, державшими монополию на власть во все предшествующие времена. Несмотря на то, что в XVIII веке землевладение было важным источником богатства, кустарное ремесленничество постепенно, но решительно преобразуется в промышленность, а наука и технология, объединяясь, говорят об осуществлении мечты Бекона о преобразовании мира. Вместе с промышленностью растет число коммерческих предприятий. Вот что пишет Вольтер в десятом из своих английских писем по поводу значения британской торговли. В Англии торговля обогатила граждан, помогла им стать свободными, а свобода, в свою очередь, расширила торговлю, от которой происходят величие и богатство государства. Именно торговля способствовала постепенному созданию сил, благодаря которым англичане стали хозяевами морей. Внутренняя стабильность и экспансия в другие страны, поддержанная политической изворотливостью, обеспечили английской буржуазии развитие, свободное от препятствий, стоявших на пути развития французской буржуазии. Во Франции абсолютистская политика Людовика XIV все больше увеличивала разрыв между политически господствующим классом и активно растущими силами нации. Последствия несостоятельности внешней политики Людовика XIV оказались тяжелыми и опасными. Длительные войны серьезно истощили государственные финансы. В результате Отмены Нанского эдикта 1685 года королю удалось укрепить политическое единство страны. Однако за это Франция заплатила потери неоценимых ресурсов. И кроме того, третье сословие, выходцами из которого были гугеноты, разочаровавшись в абсолютизме, решаются на борьбу. Постоянные волнения и восстания будоражат страну. Вот что пишет Дидро в энциклопедии относительно крупных мастерских. Высокое качество материалов – это вопрос внимания, тогда как скорость и совершенство работы зависит от числа занятых рабочих. Когда на фабрике большое число рабочих, каждым этапом обработки занимаются разные люди. Каждый рабочий выполняет и всю жизнь будет выполнять одну единственную операцию, другой – иную, поэтому каждый из них выполняется хорошо и быстро, и лучшее выполнение совпадает с меньшей себестоимостью. Кроме того, вкус и профессиональная сноровка, несомненно, совершенствуются при большом числе рабочих, так как трудно предположить, чтобы не нашлось нескольких людей, способных размышлять, сочетать наблюдения и, наконец, находить тот единственный способ, который поможет им превзойти товарищей по работе. Это... Может быть экономия материала, сокращение времени операции или даже рывок вперед всего предприятия благодаря какому-то новому способу работы. Энтузиазм дедро по поводу промышленной революции, которая за несколько десятилетий перевернет жизнь большинства европейских стран, искренен, но на взгляд человека наших дней по меньшей мере наивен. Социальные проблемы трудящегося класса в XVIII веке не вызывают большого интереса даже у самых прогрессивных мыслителей. В то время главной заботой была другая – оказать содействие инициативам новых предпринимателей. Седьмое. Как просветители распространяли «свет»? Народные массы остались чужды просветительскому движению, в то время как больших успехов просветители добились в деле распространения новых идей в кругах интеллектуалов и среди передовой буржуазии Европы, заинтересовав с культурной и политической точки зрения совершенно различные нации. Популяризаторские способности просветителей вызывают восхищение. Они не создавали крупных теоретических систем, однако все их считали естественными наставниками крепнущего среднего сословия. Понятно, что они поставили целью популяризацию собственных мнений, чтобы сделать их эффективными, а средствами, избранными для распространения просветительских идей, были академии, масонские ложи, салоны, энциклопедия, письма, очерки. Академии, зародившиеся в XVI столетии и распространившиеся в XVII-XVIII веке, возросли числом. Просветители, заняв критическую позицию по отношению к академиям, слишком часто поглощенным абстрактно-литературными занятиями, сумели добиться, чтобы в них уделяли больше внимания естественным наукам, физике и математике, изучению аграрных наук и тому подобное. В Италии была основана в 1762 году Академия Де Пуни, группы миланцев под руководством Пьетро Верри. Членами этой академии были молодые люди, решившиеся критиковать культуру и обычаи предков в качестве распространения света. Молодые миланцы устраивали столь оживленные дискуссии, что в шутку стали называть свои собрания Академией кулаков. По-итальянски «пуно кулак» Они начали издавать журнал «Кафе» между 1764 и 1766 годами, в котором публиковалось все, что угодно, от галилеевской физики до прививок оспы и от астрономических тем до проблем историографии, лингвистики и политики. Масонские общества были вторым эффективным средством просвещения. Возникшие в 1717 году в Лондоне они стали модными в Европе, Масонами были Гёте и Моцарт, Вольтера и Дидру, Франклин и Казанова. Первая масонская ложа в Лондоне стремилась к миру и терпимости необходимым Англии, только что пережившей политические и религиозные потрясения. В романском мире, напротив, масонство было более агрессивным и антиклирикальным. Во всяком случае, оно развивалось на основе глубокопросветительских принципов, таких как недогматическая вера в единого Бога. Именно просветители распространили неприязненное отношение к слову «догма», воспитание гуманности, дружеской терпимости. Первые конституции масонства, опубликованные Джеймсом Андерсом в 1723 году, гласили «Масон обязан в силу своего звания подчиняться моральному закону, и если он хорошо разбирается в искусстве, то никогда не будет ни тупым атеистом, ни развратником без религии». Но к этому добавляется. В давние времена масоны, средневековые каменщики, относившиеся к гильдии ремесленников, были обязаны в любой стране исповедовать религию своей родины или народа, какой бы она ни была. Но сегодня, не принимая во внимание частных мнений, считается более уместным обязать их следовать той религии, с которой согласятся все. Она заключается в том, чтобы быть добрыми, искренними, скромными и честными людьми, каким бы ни было личное кредо каждого. Церковь в 1738 году осудила масонство, увидев в нем отказ от тех догматических утверждений, понимаемых как истины веры, которые церковниками считались определяющими для христианства, но папское осуждение не принесло ощутимых результатов. Салоны представляли собой еще один путь распространения просветительской культуры. Место встреч литераторов и ученых, высокопоставленных иностранцев, салоны стали гибким средством интеллектуального обмена. Образцы для подражания создал Париж, который в этом столетии стал как бы зеркалом, отражающим в себе весь европейский интеллектуальный мир. Именно салоны позволили женщинам с воодушевлением включиться в культуру столетия, спорить о философии и интересоваться научными открытиями. Французская энциклопедия, которую мы подробнее рассмотрим позднее, объединившая в 17 томах всю просветительскую ученость, имела шумный издательский успех. Прибыль издателей составила 500%. Вольтер отметил, что это невиданный прежде ни в едином другом виде коммерческой деятельности доход. Так энциклопедия стала еще одним мощнейшим средством популяризации идеи просвещения. Европа второй половины XVIII века смогла насладиться долгим периодом мира. Интенсивная переписка превратила просветителей в почти наднациональный класс, активно сообщающийся через границы. В письмах чаще всего сообщали о впечатлениях и знаниях, полученных во время путешествий. В XVIII столетии люди путешествовали намного больше, чем в XVII, и передавали информацию научного характера. Это принесло заметную пользу естественным наукам и в большей степени историографии. Орудием просветительской популяризации стали очерки – Вольтер так выразил отношение к написанным нудным высокопарным языком сочинениям со множеством трескучих фраз. Они скучны и вызывают только досаду. Просветители предпочитали жанр очерка или эссе, то есть сочинение краткое, красочное, по возможности живое остроумное, желательно полемичное. Очерк легко превращался в ироничный и насмешливый памфлет. Французы были великими мастерами жанра эссе. В Италии пользовалось потрясающим успехом эссе «Dei делите De e delle Пене о преступлениях и наказаниях, принадлежавшее Перу известного теоретика права Чезаре Бакария. Периодические издания, уже существовавшие в XVII столетии, в XVIII стали более многочисленными и оперативными, показав себя мощным средством распространения той или иной идеологии. В 1782 году в Лондоне публиковались 18 ежедневных газет, Десятью годами позже там выходили уже 42, отмечает с изумлением историк Андерсон. Тем не менее, несмотря на большие возможности популяризации своих идей, просвещение было скорее интеллектуальным подходом или духовной позицией, чем научно-философским направлением. Немногие принимали участие в интеллектуальных дискуссиях в Лондоне и в Париже, и еще меньше было тех, кто соглашался со всеми выводами наиболее революционно настроенных мыслителей. Но невзирая на индивидуальные противоречия и местные особенности движения, новые духовные ценности медленно распространялись по Европе. н. Хэмпсон Восьмое. Просвещение и неоклассицизм. Просвещение оказало влияние и на неоклассическое искусство, прежде всего на архитектуру. Поэтому понимание неоклассицизма зависит от интерпретации просвещения. И наоборот. Беном «Просвещение. Неоклассицизм» в Италии получил весьма интересное, опередившее свою эпоху выражение в так называемой теории функциональной архитектуры. Уже в 1756 году о ней пишет Ф. Альгаротти в очерке «Об архитектуре». Ученый опытный человек, намек на францисканца Карла Франческо Ладоли, из любви к архитектуре взялся в наши дни за дело, подобное тому, какое уже брал на себя Сократ из любви к философии, высказав требование, чтобы ничто без всякого исключения не воздвигалось из архитектурных проектов, если оно не соответствует своему предназначению, то есть функции и все то, что так или иначе отдаляется от этого принципа, должно называться своим настоящим именем – излишеством. Значит, согласно мнению Ладоли и Альгаротти, архитектура должна быть функциональной, то есть рационально соответствовать той цели, для которой предназначена. Альгаротти также пишет, что Ладоли был тверд в своем мнении. Хорошая архитектура должна формировать среду, украшать и показывать, для чего она создана. Поэтому ее предназначение и воплощения должны гармонично сочетаться. Это означало приговор стилю барокко и рококо. Разум старается избегать архитектурных излишеств, стремится привести к согласованности, красоту и пользу. Однако бином просвещения неоклассицизм не принес счастливой судьбы неоклассическому искусству, всю свою историю безжалостно терзаемому критикой. Часто неоклассицизм оценивался как холодное и второстепенное по художественным качествам искусства с редкими примерами счастливых исключений. В реальной жизни всякое обесценение просветительства влекло за собой и обесценение неоклассицизма. Лишь относительно недавно было достигнуто верное понимание неоклассического искусства благодаря работе Э. Кауфмана «Архитектура в эпоху разума» 1955. Символичен пример неоклассического миланского зодчего Джузеппе Пермарини, 1734-1808. Несомненно, он был самым одаренным архитектором Италии эпохи неоклассицизма. Здание Миланского оперного театра Ла Скала Королевский дворец в Милане, королевская вилла в городе Монца свидетельствует о его таланте. И все-таки почти на протяжении 200 лет Искусствоведы давали творчеству Пьер Марини скандально противоречивой оценке. То он эпигон в Анвителле, то подражает Палладио, то якобы еще не отошел от барокко и тому подобное. Только недавно теоретики и историки искусства пришли наконец к согласию. Рациональный подход Пьер Марини напрямую связан с функциональной организацией архитектурного пространства – Просветительские тенденции Пьер Марини нашли выражение в простых и человеческих чертах его зодчества, приятных и одновременно функциональных. Театр Ласкала – яркое подтверждение архитектуры, вдохновленной идеями просвещения, где нет сложных, тяжелых, полных, преувеличенной экспрессией барочных форм с преобладанием логичной и функциональной прямой линии, портиком, удобным для въезда карет, залом, обладающим великолепной акустикой и тому подобное. Проект Пьер Марини сыграл большую роль в реформе театрального здания и декораций вообще. Одним словом, Пьер Марини сумел выразить в архитектурных формах идеи самой значительной итальянской просветительской школы – Бекария и братьев Вери, Парини и Фризи. Искусство Пьер в урбанистических пространствах и архитектурных решениях воплотило и дух реформ императрицы Австрии Марии Терезии, которая пожелала по миланскому образцу сделать рациональными школы и кадастр, финансы, сельское хозяйство и всю бюрократическую систему. Чувство меры, уравновешенность форм и объемов делает Пьер уникальным представителем просвещения и неоклассицизма. Обладавший обширными познаниями в разных областях математики и в механике, он наслаждался изобретением инструментов и приспособлений, открывал мастерам-строителям бесценные секреты ремесла. Одним словом, Он не отделял искусство от науки и техники. Вечером после работы он чувствовал огромное удовольствие, собирая вокруг себя лучших мастеров и расспрашивая о текущей работе каждого, рассказывая о достижениях в различных областях механики и искусства, направляя своими советами определенные работы, которые он им доверял. Он сам обтачивал на токарном станке самые разные предметы и развлекался их тщательной отделкой делал механические плуги, монтировал насосы для садовых фонтанов и даже высекал из мрамора небольшие камины для гостиных. Как пишет известный биограф Зодчева Э Филиппини, похожие сведения мы можем встретить и в биографиях французских архитекторов Леду и Буле, английского Зодчева Р Адама или художника Давида. Ремесленная серьезность периода неоклассицизма и Просвещения обобщает идеалы гражданской и хозяйственной этики, которым следовал век света в ходе своего развития, принципы, с помощью которых мыслители XVIII столетия отстаивали теоретическую легитимность прикладных искусств и разных видов художественной техники. 9. Просвещение, история и традиция Гиперкритицизм. А частый нигилизм по отношению к философским, религиозным и политическим традициям, защита разума, который возносится на уровень внеисторического трибунала над любым историческим событием, представление о человеческой природе, о естественном состоянии, естественных правах, все это обусловило обвинение со стороны романтиков и в том, что XVIII век, как ни один другой, был антиисторическим. Отсюда логически следовало, что Просвещение было философией абстрактного разума, природы закона и тому подобное, без истории иными словами, что в разуме просветителей нравственные ценности, философские теории, теологические принципы или юридические нормы лишены исторического измерения. И если представители романтизма считали просветительскую мысль абстрактной, то Гегель в «Феноменологии духа» уже характеризует просвещение как поверхностное, скучное, абстрактное понятие ни о чем. Для марксизма просвещение – это прогрессивное движение за освобождение человека, постольку, поскольку буржуазия является революционной силой, но это движение – консервативный и идеологический компромисс, постольку, поскольку буржуазия входит в фактический сговор с влиятельными феодальными группировками, как в Германии, или потому, что она не идет дальше достижения собственных исключительно классовых интересов и привилегий. Абстрактная для представителей романтизма поверхностная и неспособная понять истинный смысл истории, по мнению Гегеля, просветительское царство разума, представляется марксисту Г. Лукачу, царством буржуазии. Всегда очень критично относились к просвещению традиционалисты, как, например, Бональд и Деместр, а в более позднюю эпоху – неоидеалисты. Джованни Джентиле постоянно полемизировал по поводу века революции. И только в 30-х годах нашего столетия появились признаки адекватной оценки важнейшего события 18 века – Наиболее видными представителями новой историографии были Эл Сальватарелли «Политическая мысль Италии с 1700 по 1870 год» 1935, Н. Валери Пьетро Верри 1937, Ф. Вентури «Молодость Дедро, 1939», Кассерер «Философия просвещения». Австрийский историк А. Вандрушко считает, что решительный поворот в переоценке просвещения произошел в Европе после Второй мировой войны. Американские солдаты в своих вещевых мешках привезли назад в Европу, хотя и в несколько измененном виде, часть европейского духовного наследия, доставшегося им от XVIII века эпохи разума, в ней они увидели истоки американской цивилизации и истории. Американская революция вдохновлялась, как известно, европейскими просветительскими идеями. Возвращение через Атлантический океан старых просветительских идей воплотилось и в победе над тоталитарными государствами. Новейшая историография XVIII века и просвещение освободилась от трактовки его как предромантизма, но тем не менее оценка, данная когда-то романтиками просвещению, как абстрактной философии, лишенной чувства истории и даже антиисторичной, пока еще существует. Однако, по мнению Кассерера, она не является ни исторически обоснованной, не могущей иметь серьезную мотивировку. Это только боевой клич и надуманная фраза, используемая представителями романтизма для борьбы против философии просвещения.